Глава двадцать Дом. Торопливая суета осени сменяется холодной тишиной зимы. Пронизывающий весенний ветер сменяется горячим дыханием лета. Хотя Гривар помнит каждое время года по его прекрасам, это иллюзия. Истина — это постоянный переход, изменение без памяти. Раздел 1, пятьдесят пятая заповедь Кодекса Боя. Мюррей вернулся на трибуну, заняв свое место рядом с Дакаром Пуджилио. «Выбьешь, Персон!» заплетающимся языком предложил командор, протягивая стакан с пенной шапкой. «Тут одной выпивки мало будет», Мюррей покачал головой. «Мне нужно нечто большее, чем просто выпить». Пуджилио откинулся на спинку стула, положив ноги на плечи сидевшего перед ним зрителя. Лицеист пятого уровня обернулся, Возмущенное выражение исчезло с лица, как только он обнаружил, что на него смотрит начальник общественного правосудия. — Какой-то ты, Пирсон, беспокойный стал. Смотри, борода уже посидела. Дакар пригладил свои длинные усы. — И где веселая ухмылка, что мелькала в выпусках обзора? Вот были времена. Никаких забот. Мюррей молчал, поглядывая на Сега, который готовился к следующему бою. И с тех пор, как Мюррей впервые увидел мальчишку в круге у Талу, тот вытянулся на несколько дюймов и набрал около 30 фунтов мышечной массы. Отросшие черные волосы падали на глаза. А вот поза осталась прежней. Сега стоял, выпрямившись, в полный рост и опустив руки, как будто не собирался участвовать в поединке. Мюррей знал, прежним Сега никогда уже не будет». Он больше не будет смотреть на мир любопытными глазами и спрашивать, почему нужно сражаться. Теперь этот парень знает, за что он бьется и почему. Теперь он — часть системы. Часть коррупции, политики, трусости. Часть хитрой игры Калина Олбрайта и скаута Сайдека. Часть слепого патриотизма Командора Мемнана, Часть вечного плана Даймё по перекраиванию мира на свой вкус. И во все это Сего оказался замешан сильнее, чем кто-либо, ведь именно для этого он и был создан. Вот только парень невиновен, он не заслужил такой судьбы, просто у него не было иного выбора, как пойти по пути, заданным другими. Сего — пешка в этой игре, точно так же, как и сам Мюррей». Мюррей нахмурился, вспомнив, как был рыцарем, как сражался в круге во славу Эза и верил, что может изменить мир, что от него что-то зависит. «Мы сражаемся для того, чтобы остальным не пришлось этого делать. Нет, они сражаются для того, чтобы доймем могли и дальше» продолжать свои бессмысленные традиции. Бизнес, торговлю, дипломатию, культуру – они сражаются для того, чтобы такие люди, как Талу, могли набивать карманы и подчинять себе беспомощных. Они сражаются для того, чтобы нации дальше соперничали, толкая своих гриваров все ближе и ближе к пропасти. Мы сражаемся, потому что они нас к этому принуждают. Мы сражаемся, потому что они кричат и плюются, требуя нашей крови. Чем рыцарь Гривар, дерущийся на потеху ликующих фанатов, отличается от уличного мальчишки, которого загнали в ржавые рамки рабского круга? Резкий звук зумера заглушил голоса на трибуне и призвал бойцов занять свои места. Взгляды обратились к шести ученикам в центре арены. Салара Халберт против Теган Мастертон, Дозер против Коленок, Сега против Шиара и снова в Ониксовом круге. Мюрой взглянул на похрапывающего рядом Дакара. Взвившиеся, срам, спектралы пролили свет во все уголки арены. Вспомнили слова старого Эона, произнесенные в кабинете Верховного. «Пора делать выбор — путь света или путь тьмы». Может, вернее, идти тропой теней, чтобы держаться подальше от света? Может, для Сега было бы лучше, если бы Мюрой оставил его в подземье, у Талу? Тогда парень не стоял бы здесь, в черном свете, и тени не окутывали бы его, и за ним не наблюдали бы те, кто хочет использовать его в своих корыстных целях. Ему не пришлось бы сражаться ни со своими друзьями, ни со своими демонами. Может, Мюрую тоже следовало бы держаться темной тропы? Что, если бы он не сражался засяга на лампаи, натягивал бы поглубже капюшон, стоял в сторонке, как делал последние десять лет, Вернулся бы к привычной рутине спускаться вглубь, чтобы купить сломленных мальчишек, возвращаться с пустыми руками, напиваться до беспамятства каждый вечер, а потом повторять все сначала. Теперь этот вариант уже не казался таким плохим. Сега смотрел через ониксовый круг на шара. То и дело, откидывая русые волосы, шакал развлекал публику комбинациями, принимал разные позы, демонстрировал мельницу. Некоторые из его товарищей аплодировали. Он не изменился с тех пор, как Сега встретил его у Талу. Остался все тем же высокомерным, безжалостным мальчишкой, которому нравилось издеваться над слабыми. Он считал, что на пути Гривара нет места чести, сдержанности и скромности. Он считал, что кодекс мертв. И что самое главное — это победа. На лице его играла хищная ухмылка, та самая, с которой он посмотрел на Сега, вышибая дух из лежащего на красной земле плаксы. Сяга знал, что должен ненавидеть шара содеянное, Но сейчас он не чувствовал ненависти. Отныне ему все равно, кто стоит напротив него в круге. Черный свет уже проник глубоко, он пульсировал в мышцах и сухожилиях, извивался в органах, бурлил в скелете. Свет исходил из каждого квадратного дюйма его тела, которое больше времени росло в какой-то ванне, чем ходило по земле. Сяга снова увидел себя с трибуны, с прямой спиной слегка покачивающейся с пятки на носок и безучастно взирающей на Шиара. Этот дряной мальчишка всего лишь сосуд, тело, еще один мешок с кровью, костями и внутренностями и сложными понятиями, такими как честь и счастье, ненависть и любовь, Еще одно тело, которое нужно сломать. Сега почувствовал, что свет достиг кульминации. К этому моменту он уже двигался через круг в направлении шара, стартовав за долю секунды до сигнала. Зрители не заметили нарушения, все случилось слишком быстро, но шар заметил. Заметил и успел скинуть руки, прежде чем Сега набросился на него. Первая атака ⁇ влепить подушкой стопы в колено и услышать, как трещат связки. «Два быстрых джаба и удар кулаком с разворота сбоку в голову». Шар упал. Сега добавил два удара коленями в корпус, занял маунт и влепил кулак в горло, когда противник попытался быстро перевести дыхание. «Выстроить сколь-либо организованную защиту против такого урагана агрессии Шар уже не мог. Он только отбивался. Тыча куда попала?» Сега не упустил возможности зажать его руку между бедрами и надавить. «Кость хрустнула, но он не остановился». Вывернувшись, из-под Сега шар вскочил и попытался оторваться. Нет, не убежит. Сега зацепил шара ногой за лодыжку и снова повалил. Поймав жертву за пятку, он обхватил ногу рукой, зажал и повернул, почувствовав, как рвутся и извиваются, словно разрубленные черви связки и сухожилия. Шар закричал от чудовищной боли. Его пронзительный вопль врезался в восторженный шум толпы. Сега никакого крика не услышал. Только самый обычный, неизбежный звук — всхрип, который издает гончая, когда волк добирается до ее горла. Сега не видел зрителей, наблюдавших за ним со смесью благоговения и отвращения — Он не видел, как нахмурился и закрыл ладонями лицо Мюрой, Не видел улыбки Калина Олбрайта, наблюдавшего за боем сверху. Не видел Сол и Теган Мастертон в соседнем круге, которые вели стратегический поединок, осторожно кружа по арене, обмениваясь рассчитанными джебами и киками, защищаясь и атакуя, избегая риска и зная, что малейшая ошибка может оказаться роковой. Не видел, как в следующем круге отчаянно бьются дозеры коленки. Каждый хорошо знал манеру боя другого, но сражаться на пике эмоций им не приходилось. Дозер вздрагивал каждый раз, когда его кулак натыкался на голову друга. Коленки нападал со свирепостью, совершенно необъяснимо, если не знать, через что эти двое прошли в глуби. Сега видел только шары, Конечности, которые нужно оторвать. Плоть, которую нужно отбить. Артерии, которые нужно сдавить. Все остальное померкло. Тьма заволакивала глаза наползая с периферии зрения. Сега слышал, как бьется сердце Шиара, пульсируя в одном ритме с тьмой. Он уже нашел самый быстрый путь к этому сердцу — обхватить рукой шею, сжать артерии с обеих сторон и тем самым посадить мозг на голодный паек. Пульс начал замедляться, и сердце отчаянно пыталось прокачать кровь по передавленным сосудам. Это бьющееся сердце нужно остановить. И только когда дело будет сделано, Сега сможет... Отдохнуть. «Чувствуешь?» Голос упал в окружающую темноту, как брошенный камень падает в тихое зерцо, запуская круги. «Чувствуешь, как мутнеет в глазах?» Голос был его собственный, только звучал немного по-другому, по-детски. «А теперь попробуй на мне. Я дам знать, когда у тебя получится». Он маленький, всего лишь ребенок. «Я все сделал правильно?» Другой голос Маленький Сэм за спиной Сега отрабатывает простой прием. Мата ли он? «Ты сдавливаешь мне горло спереди, удушающий захват. Сжать нужно здесь и здесь», — Сега показал Сэму, где по шее проходят артерии. Сэм, которому едва исполнилось пять лет, обнял Сега за шею, сжимал до тех пор, пока брат не похлопал его по плечу. «Тук-тук!» Младший брат ослабил захват, и Сега закашлялся. «Отлично сработано! Сэм!» Они стояли на черном песке перед изумрудными водами. Ари сидела рядом с братьями, виляя хвостом, и пытаясь разглядеть то, на что смотрели они. «Думаешь, он принесет что-нибудь?» — спросил Сэм. «Зная Сайлоса, думаю, да, принесет что-то большое», — ответил Сега, наблюдая за плывущей к берегу фигурой. «Большая рыба, самая вкусная», — Сэм облизнулся. «Давай еще крабов наловим». Прежде чем Сега успел удержать брата, тот помчался по берегу в сторону приливных бассейнов, и Ари пришлось постараться, чтобы его догнать. Сега остался на месте, наблюдая за приближением старшего брата. Солнце опустилось к горизонту, и он уже видел очертания поднимающегося из глубины пути. Будь осторожен, не показывай Саму слишком много. Старый мастер внезапно возник на берегу за спиной у Сега. — Скоро он будет наступать тебе на пятки. — Все нормально, — ответил Сега. — Мой противник, мой учитель. Кроме того, неплохо, когда можно потренироваться не только с Сайлосом, но и с тем, с кем немного легче. Фармер кивнул, и седой пучок на макушке колыхнулся под ветром. Некоторое время оба молчали, наблюдая за заходом солнца. Сега слышал дыхание фармера. Грудь старого мастера поднималась в одном ритме с волнами. Сайлос уже приблизился к берегу, и солнце выкрасило небо яркими широкими полосами красного и желтого цвета. Путь теперь был виден полностью, яркой зеленой змеей протянувшись к горизонту. «Куда он ведет?» — спросил Сега, глядя на светящуюся тропу. «К дому», — ответил фармер. «Я думал, мой дом здесь, на острове». «И это тоже дом. У нас их много». «Разве так бывает?» — удивился Сега. Старый мастер указал на солнце. — Каждое утро оно поднимается над лесом железных деревьев на востоке. Каждый день оно проделывает один и тот же путь, достигает высшей точки в небе и опускается за морем на западе. Там оно находит себе другой дом на ночь. Сега следил за солнцем, которое уже тонуло за горизонтом. На утро солнце снова встает над лесом, но это уже другой день. Оно описывает дугу в небе и смотрит сверху на мир. Солнце видит каждую улыбку и каждый хмурый взгляд, видит, как рушится старое здание и как строится новое, видит, как рождается с криком одна жизнь и как уходит другая. Хотя нам кажется, что солнце одно и то же, На самом деле оно меняется каждое утро, и так меняется мир под ним. На глазах у Сега солнце вспыхнуло и скользнуло за горизонт. Он все еще видел его в темноте, но солнце ли это, поднявшееся так рано? Оно такое яркое, что режет глаза, и оно приближается, разгоняя тьму, наползавшую с периферии зрения». Сяга все еще сжимал шею Шара, ожидая, когда прекратится биение сердца. Вокруг него, словно мокрый уголь, поблескивал ониксовый круг. Сяга видел и другие соседние круги. В одном сол, словно танцуя, делал ложные выпады и сразу отступала. в другом дозеры коленки продолжали бешеный обмен ударами. Вокруг Сяго вдруг материализовались зрители, лицеисты и преподаватели, родители, братья и сестры учеников. Все молчали, а некоторые, поднявшись со своих мест, указывали на что-то. Они тоже увидели свет, как будто пылающая звезда опускалась на поле боя, и вьющиеся над кругами раи спектралов меркли, словно затухающие свечи перед этим новым, сияющим телом. Свет горел так же ярко, как в тот день, когда Сега впервые оказался в подземье, когда прятался в тени высоких зданий. Свет слепил и обжигал глаза, как в тот день, когда спектрал появился среди паутины в камере Сега. Только теперь он был уже не маленький. Освещал всю арену. Спектрал спускался к Сега, и тот ощущал его жаркие лучи. Ониксовый круг растаял в этом блеске. Сега заставил себя не жмуриться. Он смотрел на свет, пока все вокруг не сделалось ослепительно белым. Он почувствовал щупальца света. Одно втянулось в его открытые глаза, другое обвило руку, обжигая кожу и заставляя отпустить шара. Сега ослабил захват, и шакал свалился на брезент. Но свет не ушел. Электрический разряд впился в руку, в нос ударил запах горелого мяса, и Сега закричал. В тумане боли и света Сега услышал его. «Баритон!» Голос, с которым он вырос. Голос человека, научившего его почти всему. Человека, знавшего кодекс. Фармера. «Ты дома». Сега стоял на брезенте, глядя вверх, в самое сердце света, и протягивая к нему обожженную руку. «Старый мастер там, вверху. Фармер! Это всегда был фармер!» Тот огонек, что плавал в камере и поддерживал Сега во дворе у Талу, и указывал путь в ходе испытаний, путь приведший к кониксовому кругу. И теперь, словно лучезарная звезда, фармер появился над состязательной площадкой. Где ты? – выкрикнул Сега, обращаясь к свету. Мюррей сказал правду. Старый мастер не настоящий. Он существует только в симуляторе. Он часть колыбели, программированная фикция. Как он мог оказаться здесь? Спектрал запульсировал в ответ, а затем ослепительная белая вспышка рассеяла все тени на арене. Фармер исчез. Каким-то образом Сега понял, что больше никогда не услышит его голос. Он посмотрел вверх, огляделся по сторонам. Зрители молчали. Многие еще не опомнились от увиденного и не успели закрыть рот. Сол стояла с раскрасневшимися, покрытым синяками лицом а ее соперница лежала на брезенте, поддерживая травмированную руку. Сол посмотрела на Сега, их глаза встретились. Дозеры коленки уже не дрались, а лежали бок о бок, отдуваясь и глядя вверх, туда, где только что исчез свет. Сега взглянул на свою руку. Рука второй кожи сгорел. Вокруг предплечья обвилось нечто похожее на змею. Его тату, только заметно увеличившаяся, пульсирующая ярким многоцветием, любопытные глаза дракона на тыльной стороне кисти превратились в тлеющие угольки. Сега опустил взгляд. Шар лежал у его ног, и грудь шакала поднималась и опускалась в ритме неглубокого дыхания. Вызов завершился. Драконыши победили».